Архитектура – это тоже вид искусства. И это да, э... это линия, линия, мы говорим о линии, поэтому да, здание. Да, чем линия. угодно задается линия, объемы задаются, да, и да, каждая линия создает вибрацию, волнующую психику человека. Мас. Мас. Мас. Мас. Мас. То есть здесь к чему стремиться вот, э, в архитектуре? Чем чаще будет архитектор внутри себя, тем спокойнее, чем радостнее, меньше зависти, меньше страха, тем красивее он сам сделает себя. Он не сможет создавать линии, которые соответствуют его страху. Он их сам уберет.